37. В 9 утра он сидел в кабинете врача. Доктор Марьяна, как почти все прочие люди утром понедельника, отнюдь не выглядела эталоном трудолюбия. Существует убеждение, что утро в мегаполисе начинается с рассветом, что благодать ждёт каждого, кто в 7.00 уже сидит за рабочим столом. На самом деле, житель большого города ненавидит ранние пробуждения. Жалея доктора, пациент рассказал о своих приключениях как мог коротко. Передозировка лекарствами, отравление алкоголем, белая горячка, бред и галлюцинации. О попытке прыгнуть с балкона умолчал. Всё-таки перед ним сидела привлекательная женщина, ей невозможно было признаться — что с сильной поджарой дядька Серёга Знаев на самом деле полусумасшедший псих. «Никакой горячки», — сурово отрезала Марьяна. «Вы не алкоголик. Белая горячка возникает только у сильно пьющих людей, обычно в период ломки. Допустим, вы пьёте по бутылке водки в сутки, а потом решаете завязать. Тогда, возможно, галлюцинации. Не изобретайте себе болезни, Сергей Витальевич». «Спасибо», — сказал Знаев. «То есть, по-вашему, я здоров?» «Почти». Знаев посмотрел на стену, увешанную фотографиями. «Ха, картинки новые», — сказал он, сообразив. «В прошлый раз были другие». Марьяна смутилась, даже покраснела сквозь загар. «Ха, в прошлый раз была Шри-Ланка, а эти — Таиланд. Год назад, раз в неделю я их меняю. «Это стимул?» — сказал Знаев. «Да. Визуализация целеполагания». Героиня серии портретов выглядела расслабленной и весёлой, полуголой, полупьяной, счастливой. Индивидуальные снимки чередовались с групповыми, где Марьяну окружали похожие на неё взрослые русские девки категории безвозраста, белозубые, самоуверенные, сильные. Между ними торчали и торсы мужчин, худых, бородатых и на вид очень интеллигентных. «Хорошо там?» — спросил Знаев. «Очень хорошо», — грустно ответила Марьяна. «Солнце и плюс тридцать круглый год, а я из Новосибирска. Там у нас лето длится три недели, а зимой минус сорок. Конечно, мне в Таиланде хорошо, особенно если не работать». «Доктор», — сказал Знаев, слегка смешавшись, — «у меня к вам странный вопрос, только не смейтесь. Вот если сейчас будет всеобщая военная мобилизация, я пройду медкомиссию?» Марьяна не удивилась и тут же ответила «вряд ли». «А почему?» «Не подходите по возрасту. Сначала будут забирать молодёжь». «А я не молодёжь». Она усмехнулась кратко. «Нет, кроме того, вы не пройдёте собеседование с военным психологом. У вас расстройство невротического характера». «То есть?» — спросил Знаев. «Я не годен к военной службе?» «Думаю, нет». «Ясно». «Боитесь, что будет война, и вас призовут в армию?» «Нет», — ответил Знаев, улыбаясь. «Извините, это было простое любопытство». Марьяна посмотрела на него так пристально, как смотрят только врачи и уголовные дознаватели. «Сергей», — сказала она, — «просто для порядка. Если вы испытываете желание причинить кому-то физическую боль, скажите об этом мне». «Нет», — ответил Знаев абсолютно искренне. «Ничего такого. Не беспокойтесь, доктор. Мой единственный враг — это я сам. Остальных люблю и уважаю». Марьяна заметно расслабилась. Если хотите, встаньте на учёт. Психоневрологический диспансер. Как псих? Как неврологический больной. но Вы же сами сказали, что я здоров. Марьяна вздохнула раздражённо. Боли продолжаются? Не так, как раньше. Терпимо. Лечиться будете? Буду. Только без этих таблеток. Давайте другие. «Послушайте, Сергей, — сухо сказала Марьяна, — здесь вам не ресторан, чтобы из меню заказывать. Подбор нужной комбинации препаратов займёт время. Или вы лечитесь, или не лечитесь, и не тратите моё и своё время. Если вы ещё раз нарушите предписанную дозировку, я не буду с вами работать, передам другому специалисту». «Извините, доктор, — поспешил ответить Знаев. — Это больше не повторится» и опустил глаза, испытывая некоторое мазохистское удовольствие. Его отчитывали как школьника. Оказывается, в иных местах возраст ничего не значит. Любой солидный дядя может обратиться в юношу за считанные мгновения. Получив новые рецепты и краткую суровую нотацию, он заплатил, попрощался и вышел из кабинета с веселой улыбкой. В коридоре увидел следующего клиента. В прошлый раз это была полупрозрачная лунатическая девушка. Сейчас сидел с собственной персоной печальный коммерсант, перекочевавший как будто из ближайшего бара, в той же согбенной позе, в том же отличном, немного заношенном пиджаке, с теми же двумя телефонами в руках, только без стакана крепкого. «Ага», — подумал Знаев, — «это место посещают не только лунатические дамочки» но и взрослые крепкие дядьки тоже. Нас много, значит. Мы, значит, повсюду. Весь мир построен нашими истериками, нашим пьянством и безумием. На улице жарило солнце. Он расстегнул верхнюю пуговицу и зашагал обнадёженный. В голове вертелась старая любимая пластинка «Иисус Христос — суперзвезда», ария Иуда из самого начала. Listen, Jesus, I don't like what I see. I'll ask is that you listen to me, and remember you've been your right-hand man all, all along. You have set them all afire. They think you find them you messiah, and they'll hurt you when you find they're wrong. Шагал сам себе подвывал на деревянном своём подмосковном английском и даже пальцами несколько раз подщёлкнул. В кармане сотрясался телефон, докладывая о поступивших сообщениях. Новый день стартовал. Надо было жить дальше, работать, изобретать, договариваться, воевать на три фронта, переживать за детей, любить женщин и, может быть, даже платить налоги. самое интересное сообщение «От Горохова», — гласила. «У нас менты, выемка, на контору не приезжай». «Приеду обязательно», — ответил Знаев. Когда шёл мимо дверей супермаркета Ландыш, приблизился издалека прицеливаясь полностью спившийся морщинистый человек. Бесцветные лохмы сильно отросших сальных волос обрамляли лицо, налитое нездоровой синюшной розовостью. Попросил денег. «Сколько тебе лет, мужик?» — спросил Знаев. «Все мои», — ответил Синюшный с опломбом. «Извини, я без всякой обиды. Но скажи, сколько?» «Сорок шесть». «Моложе меня», — подумал Знаев. Сунул купюру и пошёл дальше. Деньги теперь у него были. Жаров выгодно продал мотоцикл, карман бывшего банкира нагревала толстая пачка. Вполне хватило на то чтобы снять квартиру и начать новую жизнь. Или оплатить год учёбы сына в университете города Утрехта. Или купить армейский джип УАЗ и записаться в ополчении Донбасса. Или ничего не начинать, не записываться, а уехать в любую точку этой маленькой зелёной планеты. Неважно, куда. Главное, как можно дальше в какие-нибудь дебри, в самые мирные тихие места, где войн нет и не бывает, где тепло и жёлтое солнце, и можно ходить босиком, и гулые дети бегают, смеясь по кромке прибоя.